Глава третья. Безграничный простор. Огромное количество звезд на ночном небе, а также весь воздух окружающего мира, наполненный неизвестными мне ранее ароматами, буквально выбивают из меня дух. И, как это ни парадоксально, не дают сделать полноценный вдох. Оглядываясь по сторонам, желая увидеть и запомнить как можно больше, ведь кроме стен лаборатории я практически ничего не помню. До сегодняшнего дня для меня существовал только один мир – длинных коридоров, общего душа, одноместной камеры, которую с большим трудом можно было назвать полноценным жильем, а также стерильных лабораторий, наполненных запахом антисептика. Сейчас я вижу абсолютно другое. И пусть о безопасности и свободе говорить еще рано, но этот мир мне нравится гораздо больше, а возвращаться обратно у меня нет никакого желания. Перед нами предстает широкая лента дороги, уводящая прямо от ангара далеко вперед и расположившаяся между невысокими горными системами слева и лесным массивом справа. Пока я прихожу в себя и озираюсь по сторонам, все остальные успевают покинуть ангар. «Куда дальше?» – нетерпеливо спрашивает Кейлин, глядя на Эмерсона. Он оглядывает всех собравшихся внимательным взглядом, затем указывает куда-то вдаль. Чуть дальше по дороге расположены ворота, которые нужно преодолеть как можно быстрее. А потом я предлагаю двигаться в сторону леса. Там у нас будет больше возможности скрыться от преследования. Нервно оглядываюсь на дверь ангара. Внутри тишина, но это ничего не значит. В любой момент оттуда могут показаться военные или те, кто осмелился напасть на лабораторию. Крепче перехватываю руку Дейзи. и мы начинаем движение прямо по дороге вслед за всеми остальными. Позади нас только Джейден, который крепко сжимает в руках автомат и в любой момент готовится защищать наши спины. Вскоре показываются ворота, но даже мне становится понятно, через них не пройти. Эмерсон жестом показывает нам пригнуться и уводит группу вправо. Каким-то чудом военные, устроившие засаду на воротах, не замечают нас. и мы отбегаем чуть дальше, пока не оказываемся возле высокого сетчатого забора. Отсюда ворот не видно. Перевожу дыхание, наблюдая, как остальные делают то же самое. Каждый из нас выдохся за столь короткий отрезок времени, а мы ведь даже еще не выбрались за пределы территории Аэро. Вдруг понимаю, что все утренние упражнения, которые я делаю в течение пяти лет, может и помогали мне держать себя в тонусе, но нисколько не подготовили к побегу в столь стрессовых условиях. Смотрю наверх, отмечаю, что забор венчает колючая проволока и тихонько ругаюсь себе под нос. Дейзи удивленно пялится на меня. «Что ты только что сказала?» спрашивает она, округлив глаза. «Знаешь, что это за штука?» шепотом спрашиваю я, отмечая, что все равно привлекла всеобщее внимание. Она существенно затруднит нам путь, «если мы решим перелезть через забор?» «Мы не полезем наверх», – не глядя на меня, говорит Зак и задумчиво потирает подбородок. «У тебя что, есть специальный инструмент, чтобы перекусить такую толстую сетку?» Спрашиваю скептически, сама удивляясь тому, что лезу на рожон, ведь обычно так не делаю. «Откуда ты столько про все это знаешь?» Интересуется Остин, по виду которого я могу сказать, что произвела на него впечатление. хотя я вовсе не собиралась делать что-то подобное. Я читала много книг, которые мне приносил доктор Смит, отвечая, слегка пожав плечами. А приносил он абсолютно разную литературу, от учебников по химии до исторических романов. «Может быть, ты в другое время похвастаешься своими знаниями?» обрубает Эмерсон, и я сначала открываю рот, чтобы возмутиться, а потом захлопываю его. Чувствую, что щеки заливает румянец. Что с этим парнем не так? За что он въелся на меня? «Зак, почему нельзя лезть через забор?» спрашивает Джейден, по всей видимости, стараясь увести разговор в другое русло. Смотрю на Дейзи, которая прожигает гневным взглядом спину Эмерсона, потому что повернуться к нам лицом он не потрудился. «Забор под напряжением», говорит Зак, привлекая всеобщее внимание. «Я чувствую это благодаря своей способности». «То есть нам придется вернуться к воротам?» — обреченно вздыхает, цедит сквозь зубы Кейлен. «Но как нам обойти военных?» «Никак», — все с той же задумчивостью в голосе говорит Зак. «Пора идем здесь. Я кое-что попробую, но вам нужно отойти чуть подальше». Не успевает он договорить, как мы с готовностью уже отступаем от забора. «Ну, хоть в чем-то у нас проявилось согласие. Если нам удастся сбежать отсюда подальше...» И если нас не поймают, мне, наверное, придется поговорить с Эмерсоном. Надо прояснить ситуацию с его странной неприязнью ко мне. Ведь если в нашей группе не будет гармонии, ничего хорошего из этого не выйдет. А пока нужно подумать о другом. Надо сосредоточиться на побеге. Чувствую, что дыхание полностью восстановилось, и полной грудью вдыхаю сладкий запах трав и полевых цветов, растущих по ту сторону забора. Интересно, что же все-таки произошло в лаборатории? Кто на нее напал? И справились ли с ними военные? Если для них все закончилось благополучно, то вопрос времени, когда за нами пустятся в погоню. Скорее всего, нас просто всех перебьют. Военный и полковник Донован, в частности, не выносят непослушания. Наблюдаю, как Зак скидывает с себя рюкзак и куртку, Закатывает длинные рукава футболки, обнажая слегка тронутую загаром от редких вылазок на поверхность кожу и делает два шага вперед. Медленно потирает друг о друга ладони и тянется к забору, обхватывая пальцами сетку. У меня расширяются глаза. Дыхание перехватывает, и я невольно подаюсь вперед, когда слышу, как воздух со свистом покидает легкие зака. От сетки во все стороны летят искры, а тело парня слегка потряхивает. «Боже!» – шепчет стоящая рядом Дейзи. «Это точно его не убьет?» Я не знаю, что на это ответить. Надеюсь, что нет. В любом случае помочь мы ему не можем. До него даже дотронуться сейчас нельзя, чтобы не получить удар током. Тихий гул, который начал исходить от забора в тот момент, когда Зак до него дотронулся, слегка усиливается. Джейден, стоящий неподалеку, морщится и закрывает уши руками. Дейзи делает шаг по направлению к нему, но останавливается, так и не приблизившись до конца. Зак отступает на пару шагов назад, сжимая пальцами изрядный кусок забора. Неверящим взглядом смотрю на большую дыру в сетке, которой мгновение назад не было. У Зака получилось. Чувствуя, что на лице расцветает счастливая улыбка. Неужели удача сегодня на нашей стороне? Пока Зак откидывает подальше от себя почерневшую проволоку, надевает куртку и подбирает рюкзак, Эмерсон уже ныряет в образовавшийся проем, а мы гуськом тянемся за ним. Осторожны, чтобы не задеть сетку, выбираемся наружу. Оказавшись за забором, без промедления сразу же стартуем с места и мчимся в сторону леса. В темноте трудно определить разделяющее нас расстояние, но бежать приходится довольно долго. С каждым метром дыхание, бегущей рядом Дейзи, становится все тяжелее. Да и у меня дела обстоят немногим лучше. Оглядываюсь назад, ожидая увидеть погоню, но по ту сторону забора все тихо, а ворот с этого ракурса не видно. Про себя не перестаю молиться о том, чтобы нашей пропажи не заметили как можно дольше. Лес приближается очень медленно, но, тем не менее, с каждым шагом я уже вижу не общий лесной массив, а отдельные деревья, которые оказываются очень высокими. Первыми до ближайших деревьев добегают Эмерсон, Ленард и Коул. Мы с Дейзи оказываемся в числе последних. Вижу, насколько тяжело подруге. Она наваливается на ближайший ствол и закрывает глаза, тяжело дыша. «Куда дальше?» Спрашивает неугомонная Кейлин, которая останавливается рядом с Эммерсоном и упирается руками в колени, со свистом выдыхая воздух из легких. «Надо уйти как можно дальше от лаборатории!» Тут же ровным голосом отвечает он. «С ума сойти! Этот парень вообще не запыхался!» «Лес – это самое очевидное место, куда мы могли сбежать. Поэтому в первую очередь нас станут искать именно здесь. Так чего же мы ждем?» Интересуется Остин, который, судя по виду, устал даже сильнее Дейзи, которая все еще не может отдышаться. Две минуты передохнем и двинемся дальше. Эмерсон пожимает могучими плечами, легким движением стаскивает со спины рюкзак и достает из него бутылку с водой. Отворачиваюсь и смотрю на Дейзи. «Ты как?» – спрашиваю негромко. Она не отвечает, лишь поднимает вверх большой палец правой руки. Сомневаюсь я, что все настолько радужно. Оглядываю нашу небольшую группку. Все собрались рядом, не дальше десяти шагов друг от друга. Наверное, их тоже пугает ощущение свободы, топящее с головой. До этого момента я даже не думала, что буду делать, когда окажусь за стенами лаборатории. Мысль о том, что нам вообще удастся выбраться за пределы защищенной территории, была столь немыслима, что я не заглядывала настолько далеко. А теперь? Что делать теперь? В первую очередь, наверное, надо убраться отсюда как можно дальше, как и говорит Эмерсон. Поначалу нам, скорее всего, придется держаться вместе, хотя безопаснее было бы разойтись, ведь найти нас по одному будет сложнее, чем всей группой. С другой стороны, остаться сейчас в одиночестве я боюсь больше всего на свете. Впервые за долгое время я вновь хочу оказаться рядом с мамой. Какой она стала? Все ли еще живет в том же доме? Надеюсь, что да, потому что в противном случае я не знаю, где ее искать. Хотя добраться до родного города будет тоже весьма проблематично. Ведь меня забрали из дома, увезли в аэропорт, несколько часов мы летели в неизвестном мне направлении, а потом еще и ехали на автобусе довольно долго. Я понятия не имею, где сейчас нахожусь. От этой мысли становится еще страшнее, и я пытаюсь как можно незаметнее проделать дыхательное упражнение, про которое я читала в одном учебнике по медицине, принесенном мне однажды доктором Смитом. «Пара», — прерывает мои мысли Эмерсон. «Ты как, в порядке?» К нам подходит Джейден и предлагает руку Дейзи. «К моему удивлению, девушка принимает ее». Чем, кажется, немало удивляет и самого Джейдена. Больше никто не говорит ни слова. Мы снова бежим. Эмерсон и Зак впереди, остальные просто стараются не отставать. Не знаю, сколько это продолжается. Мы то бежим, то переходим на шаг, то снова пускаемся бегом, забираясь все дальше и дальше в лес. Иногда у меня появляется мысль, а не заблудимся ли мы окончательно и бесповоротно? но так же быстро, как появилась, она исчезает, потому что я стараюсь держать ритм и не отставать далеко от общей массы. Мне приходится буквально тащить Дейзи за руку, потому что она уже еле переставляет ноги. Впрочем, Джейден почти постоянно держится рядом, еще и умудряюсь ободряюще улыбаться нам обеим. Все тело ломит от усталости. Ноги едва ли способны сделать хотя бы пару шагов, когда мы наконец останавливаемся, и половина из нас буквально валится без сил на землю. Жизнь в лаборатории определенно не готовила нас к подобным марш-броскам. Да, нас научили писать, читать, считать, мы изучали старую историю, но у нас никогда не было серьезной физической подготовки. Прислоняюсь спиной к дереву, ветви которого расположены высоко над землей, и оглядываю небольшую полянку, на краю которой мы и остановились. Из-за высоких деревьев солнца не видно, но уже определенно рассвело. тени отступили, и можно далеко вперед рассмотреть лес, состоящий преимущественно из хвойных деревьев. И конца ему пока не видно. Чувствую, как подрагивают мышцы от усталости и болят глаза после бессонной ночи. Не надо быть гением, чтобы понять, надолго мы на этой поляне не задержимся, а значит и поспать не выйдет. Хочу подойти к Эммерсону и уточнить, куда он намеревается вести нас дальше, но медлю. Признаться честно, он немного пугает меня, и я несколько боюсь его резкости. Так и не решившись на активные действия, остаюсь на месте и наблюдаю за Дейзи, которая лежит на траве и устало смотрит на Джейдена, сидящего рядом с ней и все еще сжимающего в руках автомат. Поймав мой взгляд, она робко улыбается И я дарю ей ответную улыбку. «Трава довольно мягкая, не хочешь прилечь?» Зовет Дейзи, приглашающе похлопывая ладонью по земле рядом с собой. «Нет», — отказываюсь я и перевожу глаза, встречаясь с изучающим взглядом Эмерсона. В горле встает комок, и я прокашливаюсь, все же таки решившись заговорить, пока снова не струсила. «Ты знаешь, куда идти дальше?» Спрашиваю я, привлекая всеобщее внимание. «Я имею в виду, мы уже достаточно удалились от лаборатории АЭРО, но выход из леса до сих пор не нашли. Ты знаешь, где это? Хотя бы примерно». Замечаю, как сужаются его глаза и прямо-таки читаю в них, что он думает. А думает он, что я заноза в заднице. «Может и так, но это не меняет дело. Кто-то должен был спросить об этом». «Предлагаю залезть на дерево и посмотреть», — говорит Остин, вероятно, пытаясь разрядить обстановку. Перевожу на него взгляд, и он улыбается мне. «Отличная идея!» — с энтузиазмом подхватывает Кейлин, но при этом остается лежать на земле и даже глаз не открывает. «Хорошо». Эмерсон, наконец, подает голос, обращаясь при этом к Остину, но не сводя с меня взгляда, от отчего мне становится не по себе. «Я подсажу тебя». Смотри в том направлении. Он указывает сторону и, наконец, отворачивается от меня. Лес закончится именно там, но сначала там должен быть невысокий холм. Пока парни заняты разведывательной операцией, мы с Дейзи решаем поискать подходящее место, чтобы сходить в туалет. Келлен и Эмма присоединяются к нам. Дейзи восстановила дыхание и теперь выглядит более-менее отдохнувшей. «Почему Эмерсон к тебе так цепляется?» — первым делом спрашивает она. Но надо же, не одна я это заметила». «Не знаю», — честно отвечаю я, слегка поджав губы. «До этой ночи мы с ним даже ни разу не разговаривали». «Вот кретин», — бросает подруга и дарит мне ободряющую улыбку. «Он нормальный», — встревает Кейлин. «Думаете, это легко? Взять на себя ответственность за такую большую группу?» А ведь никто из нас не готов к жизни в таких условиях». «Но мы же не будем здесь вечно», – неуверенно говорит Эмма. «Мы ведь выйдем к людям, и они нам помогут». «Ойли», – презрительно бросает Кейлин, – «мы сбежали из военной лаборатории. Нам нельзя соваться в большие города. Нас обязательно кто-нибудь да сдаст. И повезет еще, если нас вернут обратно, они расстреляют на месте». Во рту образуется неприятная сухость. В чем-то она права. Выходит, по-твоему, все это зря? Хмурясь, спрашиваю я. Ну, почему же? Она отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Если бы мы не сбежали, то так и сидели бы в заперти под землей. А так, какое-никакое, а приключение? В полнейшем недоумении смотрю на нее. Приключение? Так это выглядит в ее глазах. То есть у нее нет никакой надежды, что нам удастся встретиться с родными? На душе становится еще противнее. Даже думать не хочу о том, что все это было зря, и нас поймают при первой же возможности. Вскоре мы возвращаемся на поляну, где остались парни. Нахожу взглядом Остина, который уже спустился вниз. Видимо, заметив вопрос в моих глазах, он говорит. «Эмерсон был прав». В нескольких километрах отсюда есть небольшой холм, за ним лес заканчивается. Дейзи сжимает мою ладонь и счастливо улыбается. Через силу выдавливаю из себя ответную улыбку. Из головы все не идут слова Кейлин. Что нас ждет впереди? Может, военные именно там нас уже и поджидают? А что потом? Вопрос все же срывается с языка. Смотрю на Эмерсона, который вроде не пытается убить меня взглядом. Нам нужно поесть и где-то отдохнуть, желательно не на открытой местности. За холмом? Насколько я помню, раньше был город, сообщает Эмерсон. Там и отдохнем. Он отворачивается, подхватывает с земли рюкзак, тем самым показывая, что разговор окончен и идет прочь. Замечаю, что на этот раз впереди идут Зак и Ленард, которые до этого стояли на другом конце поляны. Быстро подхватываю сумки с земли и спешу вперед вместе с остальными. Какая-то назойливая мысль не дает мне покоя, но уставший мозг отказывается подсказывать, что не так. Идем, предположительно, в сторону холма. Джейден, идущий рядом с Дейзи, о чем-то переговаривается с Остином, но я не слушаю. Пытаюсь поймать ускользающую от разума загадку, но ничего не выходит, и я только сильнее хмурюсь от досады. Слышу вскрик впереди и резко вскидываю голову, замерев на месте на секунду позже остальных. Непонимающе смотрю на Ленарда, который почему-то падает на землю. Он что, споткнулся? Не похоже. Зак отбегает от него и выставляет вперед и вверх руки. Тогда-то я замечаю это. Нечто зеленое, напоминающее огромное блюдце диаметром не меньше сорока сантиметров, и оно висит в воздухе между веток деревьев. Из отверстия снизу торчит черная трубка, подозрительно напоминающая оружейный ствол. Первая мысль – летающая тарелка. Сразу же отходит в сторону, когда это нечто производит совершенно бесшумный выстрел. Я понимаю это, потому что вижу резкую яркую вспышку. Зак отпрыгивает в сторону, а затем выстреливает зигзагом молнии прямо из руки. Он попадает по орудию. Вторая молния ударяет в корпус тарелки, и она падает на землю. Несколько секунд. Сохраняется неподвижное безмолвие. А затем все срываются с мест и бегут в сторону Ленарда, все еще лежащего на земле. Сбитое Заком нечто валяется неподалеку. Но про странный предмет все забывают. Когда Эмерсон, первый подбежавший к Ленарду, переворачивает его на спину. Белая футболка парня залита кровью в области живота. Булькающие звуки вырываются из его горла. Он хватается за рукав куртки Эмерсона и смотрит на него взглядом, в котором нет ничего, кроме страха. Я в ужасе смотрю на него и не могу отвернуться. Нет, нет, этого не может быть! Он же не может умереть вот так. Резкое движение справа заставляет меня оторваться от разглядывания человека, который умирает у меня на глазах. Джейден, Зак и Коул смотрят в небо. В венах стынет кровь, когда я думаю, что там, наверху, могут быть еще такие вооруженные летающие тарелки. Вскидываю голову вверх, но замечаю лишь кроны деревьев и чистое голубое небо. Уходим. Резко бросает Эмерсон, и я перевожу на него взгляд. Мне страшно смотреть на Ленарда, но это и не требуется, потому что слова Эмерсону подобны приговору. Он умер. «Что это за штука?» — почти истерически выкрикивает Кейлин. Замечаю, что Дейзи закрыла ладонями рот и неотрывно смотрит на тело Ленарда. Я же предпочитаю смотреть на штуку, которая его убила. Так легче бороться с подступающей тошнотой. «Это военный дрон», — со злостью говорит Эмерсон. «Видите, на боку у него стоит метка АЭРО. Значит, с уверенностью можно утверждать, что наше отсутствие уже заметили. А то, что дрон стрелял без предупреждения, значит, что живыми мы в лаборатории больше не нужны. Если на нем есть камера, то скоро здесь будут и другие дроны, а может и военные. Надо убираться отсюда». Он поднимается на ноги и вытирает о штаны кровь Ленарда, который испачкал руку. Я вдруг с кристальной ясностью осознаю, что мои страхи с невероятной скоростью превращаются в правду. — Ах, как же Ленард! скрикивает Эмма, и я понимаю, что она давится рыданиями. — Мы же не бросим его здесь! — Ты не поняла? — почти орёт Эмерсон. — Если не хочешь быть убитой, как он... Надо бежать отсюда как можно быстрее. Как бы это ни было ужасно, бросить вот так тело того, кто был нашим товарищем по несчастью, я согласна с Эмерсоном: Либо мы бежим дальше, либо умираем. И, по-моему, выбор очевиден. Десять секунд спустя, уже в девятером, мы со всех ног, позабыв про усталость и бессонную ночь, бежим вперед. Сами не знаем, куда, но бежим. Каждый из нас. выбрал жизнь.